Эпилог. Карнвадер не останавливал меня, пока я формировал штопор и вскрывал пузырь защитного плетения. Однако, когда я отвернулся от божества и собрался атаковать магический купол Алавийского кардинала, то небесное создание чудесным образом возникло передо мной вновь. И куда бы я ни поворачивал голову, там всегда оказывался покровитель темноликих. «Заклинаю тебя, смертный, отрекись от своих намерений, иначе страшные беды обрушатся на тебя и этот мир». Пригрозил бог в черных одеяниях. «Хм, на твоих-то подопечных, в первую очередь!» — хмыкнул я. «Упрямец! Ты вмешиваешься в естественный ход истории. Пока мне неведомо, откуда ты возьмешь до этого силы, но уже вижу страшные последствия для всех живущих». «Предлагаешь просто сидеть и ждать, пока твои приверженцы нас всех поработят и уничтожат? Нет, Карнладдер, так не пойдет. Либо они, либо мы. Мне понятно, почему ты печешься о благе своих почитателей» но тем сильнее крепнет во мне убежденность, что нужно действовать. «Ты так реально взялся за защиту людей, хотя сам являешься человеком лишь отчасти», — извлек Бог. «Зачем тебе это?» «Пока что твой народец обрушил на мою голову одни только беды, а люди вырастили и воспитали. Поэтому извини, но мне местные жители по духу ближе». «Местные жители?» — изогнулись в уголки губ моего собеседника. «Разве ты не знаешь, что эти земли некогда принадлежали Альве?» «Знаю, но это было так давно, что к настоящему моменту уже потеряло значение». «Ошибаешься. Моя паства живет долго и очень бережно относится к своей истории. Взгляни, как это было». Карнвадер провел перед моим лицом непропорционально длинной ладонью, и мир вокруг меня преобразился. Я вдруг оказался на высоком холме, с которого открывался вид на Безбрежный океан. На береговой линии копошились тысячи маленьких фигурок, вытаскивали небольшие латчонки. Сматывали паруса, что-то мастерили, таскали, разжигали костры. «Вот так переселенцы с Колдоры прибыли на Старый Континент», — поведал мне Бог. «Если где и находится ваша родина, которую нужно защищать, так это там. А здесь не ваш дом». «Три четверти большой Колдоры занимает Великая Степь», — блеснул я знаниями географии. «Она не прокормит такое количество лишних ртов». «Да и тамошние хозяева наверняка не захотят делиться ни ресурсами, ни территориями, ни даже знаниями, без которых в той части света не выжить. Поэтому у нас нет выбора, кроме как сражаться за земли, которые мы считаем своим домом. И плевать, как на это смотрят твои Альве!» Божество взмахнуло рукой снова, и передо мной развернулась батальная сцена, поражающая своими масштабами. Нестройные толпы людей шли в атаку на идеально ровные полки темноликих, которые по всем параметрам выглядели внушительней. Оружие, доспехи, выучка. С первой секунды становилось ясно, что они во всем превосходили противников. Однако со стороны представителей человеческой расы летело слишком много заклинаний, и оловийские милитарии успевали отразить далеко не все. Даже боюсь предполагать, сколько жертв было положено на алтарь победы в той давней войне за свободу и независимость. «Как видишь, смертный, у Альви есть причины не любить твой вид. Люди пришли в их дом, а потом и вовсе выгнали из него». Назидательно произнес Карнвадер. «Боюсь, не могу с этим согласиться», – тяжело вздохнул я. «Ведь сначала твой народ надел рабское ермо на шее переселенцев. Я понимаю желание ловицев восстановить историческую справедливость. Однако для нас это равносильно гибели. Поверь, у человечества и лично у меня ответных поводов для ненависти к темноликим наберется не меньше. Теперь эти земли наши, и мы будем за них сражаться». «Ты мыслишь слишком плоско». «Ты готов ставить личные обиды выше, чем...» «Брось свои попытки, Карнвадер! Я же сказал, что тебе меня не переубедить!» прервал я божество. На третьем материке, где оловийцы обитают уже несколько тысяч лет, им не так уж и плохо. По крайней мере, на грань выживания их вид не поставлен. Поэтому я клянусь тебе, что сделаю все, лишь бы выкинуть их за большую воду». «Твоему сожалению, полукровка, я вижу, что ты на этом не остановишься», качало головой небесное создание. «Ты пойдешь дальше, и это принесет только боль и горе для нас всех, и для смертных, и для небожителей». Устав слушать пустые увещевания, я зажмурился и создал десяток воздушных волн. Поднявшийся сквозняк взъерошил мне волосы, и когда я распахнул веки, то навеянные Карнвадером видения истаивали, как утренний туман. Меня вновь перенесло в заваленный окровавленный плотью зал дворца, а черное божество осуждающе выдохнуло. «Скоро ты пожалеешь о своем выборе». «Сейчас я и правда не могу вмешиваться. Но когда ты станешь угрозой для законов мирового равновесия, за тобой придут пантеоны всех трех народов и уничтожат. Остановись, пока не поздно!» С этими словами силуэт Карнвада засиял по контуру. Свет стал поглощать его фигуру, словно языки пламени бумажный лист. Секунда, две, три, и бог исчез, уменьшившись до ослепительно яркого сгустка размером с половину кулака. Полыхнула вспышка, и на том месте, где стоял покровитель темноликих, осталась лишь крупная раскаленная капля неизвестного материала. Она с глухим шлепком упала на пол, сплющиваясь, будто расплавленное стекло, и время тотчас же возобновило свой привычный ход. Оказавшись в самой гуще бойни, я выбросил из головы странный диалог с высшим созданием и сосредоточился на обстановке вокруг. По сути, мои безликие справились с ситуацией, перебив практически всех последователей Гран-Блесина. Выжили лишь несколько вельмож из числа озаренных, которые сумели каким-то чудом не умереть в первые секунды боя. Они организовали слабенькое сопротивление, которое магистры в черных масках нещадно сейчас продавливали. Единственная серьезная заминка у безликих возникла только соловийцем, который накрылся необычайно прочным куполом и уже полным ходом творил под его покровом какие-то объемные чары. Толстые мутные стенки магического щита не позволяли мне рассмотреть, что конкретно он делал. Однако интуиция бывалого игрока неприязненно заворочилась, предвещая нечто очень плохое. Если я не вмешаюсь, то рискую вместе со своими людьми присоединиться к кровавому винегрету, размазанному здесь по углам. Заслоняясь от свистящих повсюду боевых конструктов колдовским куполом, мчусь к кардиналу. На ходу пробую на крепость его укрытия, перебирая весь свой арсенал. Снаряды, пули, энергоемкие зорницы, ледяные осы, серпы — все без толку. Все чары бессильно рассыпались, столкнувшись с полупрозрачной стеной барьера, а тот даже не мигнул от перегрузки. Уже вблизи мне удалось разглядеть, что воплощение защитной сферы оловийца не сплошное, как у моих заклинаний. Как у... рыбьей чешуи. Или нет, скорее пчелиных сот. Очень занятная реализация. Если выживу, то обязательно попробую повторить. А сквозь пелену полусферы тем временем с каждой секундой проступает все более явное сияние. Первый предвестник того, что Темнолики практически закончил свое плетение. Если это что-то из их высшей магии, то нам тут всем конец. Но я ведь уже возле самого купола, так что шанс успеть еще есть. Мой инновационный штопор, которым я вблизи играющего вскрывал все известные оборонительные конструкты, сорвался с кончика пальца. Вот только подействовал он не так, как мне хотелось. Заклинание соприкоснулось с колдовским барьером, но не разрушило его целиком. Оно перегрузило контуры только лишь одного сегмента, создав окошко размером с ладонь. На меня из отверстия уставились округлившиеся от изумления глаза кардинала. Но долго играть в гляделки я не стал. Осыпанул прямо в образовавшуюся брешь полдесятка матрешек. Погорячился, наверное, но Бессалия знает, какие хитрости уловиться в загашнике. Не успел я сделать и двух шагов, как мои чары раскрылись. Из каждого крупного плетения вылетела дюжина конструктов поменьше а из тех еще более мелкие. И все это чужеземец поймал собственным телом. Бедолагу буквально разорвало на клочки. Магический щит изнутри забрызгало кровью и мелкими ошметками, неспешно сползающими по стенкам. Нечто похожее я когда-то давно наблюдал в маминой микроволновке, когда по глупости решил разогреть в ней сырое яйцо. Странное дело, но полусфера не разуплатилась вместе со смертью своего создателя. Только некоторые ее сегменты потускнели и испарились. Пришлось выбить штопорами еще с десяток окошек, чтобы убедиться, что кардинал не выжил. К счастью, мои опасения были напрасны. Кровавая месива, стекающая на пол густоватой жижей, оказалась мертвее всех мертвых. Ну и слава богам, можно выдохнуть. Пока безликие, ликвидируя всех магистров, сосредоточенно ходили по залу, добивая случайных выживших, я отыскал среди кучи трупов Леорана Гранблесина. Ему, можно сказать, повезло». Тело осталось практически целым, если не считать ужасающей кривой раны на груди, но по сравнению с тем же кардиналом аловейцев это действительно не худший вариант. На шафа, можешь выходить, позвал я. Боковая дверца громоздкого металлофона точа же отпала, и оттуда проворно выкатилась обессолийка. Она с наслаждением втянула витающий в помещении смрадный запах мяса и выпавших внутренностей, и облизнулась, будто голодная кошка. Подхватив по пути чью-то оторванную кисть, альбиноско-созвучным хрустом откусил одну фалангу на пальце, заставляя меня поморщиться. «Что такое риз?» – невинно похлопала глазками нелюдь. «Ничего, вот этот», – указал я пальцем на мертвого патриарха. Насшафа деловито кивнула, зажала в зубах свое лакомство и сняла с пояса кожаную сумку. Там у нее хранилось множество различных мазей, отваров и зелий, которые Абиссалийка готовила самостоятельно. И этими же снадобьями она умело принялась обрабатывать труп, предотвращая процесс разложения. Меня подобное действие изрядно напрягало, напоминая о тех днях, когда я катался на спине и штансах в качестве живой добычи, а позади плелся караван тварей с трупами моих сослуживцев. Поэтому я отвернулся, рассматривая панораму изуродованного банкетного зала дворца. И тут вдруг я вспомнил о той странной раскаленной капле, оставшейся после визита божества. Поискал ее взглядом рядом с собой и... «Многоокий создатель, не могу поверить! Неужели это...» Остыв, непонятное образование потемнело, став похожим на гладкий речной галыш совершенно черного цвета. «Совсем как камень крови! Вот значит, что они такое! Некие следы, оставленные божественными сущностями. И судя по обилию таких реликвий, небожители в этот мир заглядывают частенько. «Рис, я видел, к тебе вернулась магия!» Возник рядом со мной Экс Вердар. Поздравляю тебя! Как же я рад! Спасибо, Лиас! Ровным тоном ответил я. Сколько еще тебе нужно времени? Изгнанник что-то коротко скомандовал безликим, получил ответ и отчитался. Выживших больше нет, можем уходить. Нет, один все-таки остался. Мрачно улыбнулся я. Ты про себя? Все еще не отказался от этой затеи? Моментом посмурнел бывший аристократ, зная, к чему я клоню. Именно. Действуй, Лиас! «Вокруг нас собрались остальные безликие. Их лиц под масками из темной ткани не было видно. Но я готов поклясться, что они сейчас напряженно хмурятся». «Придерживайтесь плана, и все будет хорошо!» – произнес я напоследок. «Увидимся в поместье!» «Береги себя, мой шаас!» – нервно прошипела нас шафа, только что закончивший обработку трупа. «Да помогут тебе боги, мой экселленс!» С этими словами Эксвердар поднял руку с перстнями. Драгоценные камни засветились, наливаясь энергией. Яркая вспышка парализовала сознание, став последним отпечатком в разуме, за которым следовала лишь непроглядная темнота. Даже боли не успел ощутить. Я просто упал в объятие колючей черной ваты, которая душила любые мысли, чувства и волнения. И мрак поглотил все. Конец третьей книги.